А потом остыла текила и доварился борщ. И комбинация этих компонентов превзошла все ожидания. И начало вечереть. И благодаря стараниям друзей Яну стало казаться, что горе не беда. Уговаривать себя в таком ключе он мог бы и сам. А вот чтобы в это поверить, тут, конечно, понадобилась серьезная дружеская поддержка. Обсудили ситуацию так и эдак. Прокрутили возможные варианты развития событий. Выходило, что надо просто подождать, пока Виталий даст зеленый свет на возвращение. Но не в казенный дом же Яна определят за его страшные прегрешения. Подумаешь, собрал конверты. Все так делают, и никто еще не расстрелял никого. Что уж там. Вроде Ян и сам все это знал, однако стало ощутимо легче. Потом Ойгин поведал трагическую историю про Наташу. Ян и Вальдемар единогласно постановили, что все к лучшему. Тем более, что на горизонте появилась загадочная Гретта из Ганновера, без пяти минут психотерапевт. Вопреки имени, вообще не немка, а вполне наша. И, кстати, симпатичная на грани безупречной красивости. Ойген, что называется, считал часы и минуты до ее завтрашнего приезда. «Он даже все пропылесосил», – сообщил страшную тайну Вальдемар. «А у нас интернет накрылся». Так из Женькиного телефона эсэмэски уже на ковер сыплются. «Завтра будем лепить пельмени», – безапелляционно заявил ойген «Нужно произвести впечатление, что мы не пьянь какая-нибудь, а домовитые домохозяева с серьезным подходом к домоводству». «Какая еще пьянь, скажешь тоже», – бодро завозмущались остальные. «Мне сон был», – сообщил Ольгин. прогоновер «Ого», – оценил Вальдемар. «И мне тоже снился город сегодня», — сказал Ян. «Только не знаю, какой. Зато я звонил по телефону в Кёльн». «Почему в Кёльн?» «Потому что номер запомнил». Друзья потрясенно замолчали. «Я правда запомнил. Все цифры». «Гонишь», — сказал Вальдемар. «А номер знакомый или похож на что-то?» «Первый раз вижу». «Ян». Ойгин с трудом выдернул себя из дивана и поднялся в рост, крепко держась за рюмку. «Ты соприкоснулся с матрицей своего подсознания. Это очень ответственный момент. За новую веху в жизни!» И махнул в одиночку. Присоединиться никто не успел. «Что за матрица подсознания?» Спросил Ян, собирая корочкой хлеба свекольный осадок со стенок пустой тарелки. «Не торопись. Сейчас объясню. У меня есть хобби. Я собираю не туда попавших. Понимаешь?» «Не-а», честно признался Ян. «Наоборот», – подсказал Вальдемар. «Да, не так, наоборот». Длинные фразы давались Ойгену уже через силу. «Когда звонят, позовите кого там, Ганса, к примеру. А Ганса тут нет. А я всегда спрашиваю, а вы какой номер набираете? Нету Ганса тут. Просто ошибка. Лишняя цифра. Или кнопка не нажалась какая-нибудь. Или запала, или два раза набралась. Там разные варианты». «Можно цифры местами перепутать, можно промахнуться, по-всякому». «Отдохни», – пощадил Ойгина Вальдемар. «Я дальше расскажу». В общем, Женька стал собирать все такие звонки, записывать номера. «В одной-двух цифрах от нас чего и кого только нету. Набери вместо первой тройки четверку, попадешь в морг». «Замечательно», – согласился Ян. «Меняем последние две цифры, там живет Лейла. Ей полгорода звонит, устали отбиваться». А если «семерку» случайно нажать два раза, то можно послушать прикольный автоответчик. Сунешься еще раз, мерзавец, скажу брату, он тебе мозги вышибет. Круто, а? Наш Женька, как человек творчески-технический, стал все результаты заносить в матрицу присутствия. Вариантов ошибки, конечно, огромное количество, но так даже интереснее. Коллекция никогда не заполнится до конца. Теперь мы знаем уже полсотни соседей по цифрам. Пойдем покажу». Путь до двери в спальню стал ощутимо длиннее, но они успешно преодолели штормящее пространство и заглянули внутрь. Всю стену в изголовье двуспальной кровати заполняла сложная паутинная схема, узлы которой были размечены цифрами и не всегда разборчивыми надписями. «Преклоняюсь перед техническим гением», — сказал Ян. Бессмысленные и глобальные проекты всегда его впечатляли. «А ты позвонил уже?» — спросил Вальдемар. «Куда?» «В Кёльн? Куда еще?» «Зачем?» «У меня нет слов!» Вальдемар отлучился в коридор и притащил треснутый аппарат на длинном перемотанном изолентной шнуре. «Твое подсознание выдало тебе важную информацию. На блюдечке с котомочкой... с койоточкой. короче, бери и звони!» Ян подумал, что наверняка забыл эти цифры. Усталость, алкоголь... Как бы не так. Комбинация так и стояла у него перед глазами. Вот Ян Ниян снимает трубку, протягивает палец. «Не томи уже!» – захныкал Вальдемар. Ян прижал динамик к уху. Слушался в писклявый гудок. Невинная затея почему-то вызывала беспокойство. Ему не хотелось набирать этот номер. «Забыл все-таки», – огорчился Вальдемар. Ойген расползся по дивану и спал с открытым ртом. «Ничего я не забыл», – немножко сердито ответил Ян быстро нажимая кнопки, и вздрогнул, когда на том конце сняли трубку.